Глава вторая. История госпожи Досерни. Устроившись в углу кареты, дьявол начал. Представь себе, я еду к молоденькой женщине, которая, без сомнения, просто исключение для нашего времени. Она мила, грациозна, прекрасно сложена, белокожа. Она хорошего происхождения, одним словом, достойная женщина, ни больше, ни меньше». Такая не допустит компрометирующей связи или любовного приключения. Тем не менее, определенная страстная восторженность и большая самоуверенность позволяют сделать из нее, если она попадет в надежные руки, очередную заурядность, погрязшую в несметном количестве маленьких тайных грешков и скандалов за закрытыми дверями. Впрочем, женщины и почти всегда их мужья подобное существование почитают за счастье. «Ты рассказываешь историю госпожи Дессерни?» «Всему свое время», — ответил дьявол и продолжил. «Одно время я полагал, что мне нет смысла тратить время на эту крошку и оставил людям заботу развратить ее. Но ее мать вздумала доверить дочь заботам старого Кюре, и тот обратил к религии пылкую душу, которую я намеревался использовать себе во благо. Помимо того, Кюре добросовестно выполнял свой долг, настойчиво предохраняя ее от любого неправильного шага. Моя маленькая барышня превратилась в набожную и серьезную особу. Она вышла замуж по любви, выбрав мужья достойного человека, стала порядочной женой, потом чуткой и бдительной матерью двух милых детишек. Я посчитал, что это уж слишком, и занялся приведением ее превосходных качеств в соответствии с моими представлениями. «Черт возьми, сударыня!» — сказал я себе. «Вы набожны, я сделаю вас ханжой. Настойчивы, я сделаю вас упрямой. Скромны, я сделаю вас стыдливой до глупости. Бдительны, я сделаю вас подозрительный. Ваш дом рай, я сделаю его адом. Какая жестокость!» «Оставь!» — хмыкнул дьявол. «Я больше всех вас похожу на христианина. Я отношусь к ближнему, как к себе самому». Каким же милым способом ты добился своего? Тем же, каким она заработала все свои прекрасные качества. Как это не понял барон? Она стала безупречной особой благодаря стараниям добродетельного наставника. Я дал ей наставника безнравственного. Чтобы он подорвал твердые принципы этой женщины и перечеркнул старания благочестивого кюре? Да нет. Дьявол вальяжно развалился на шелковых подушках кареты. Я не подкапывался под добродетель. Я просто воспитывал ее сверхмеры. Чтобы развалить здание, есть два превосходных способа: разрушить фундамент или перегрузить верх. Я догадался воспользоваться самым оригинальным из всех изобретенных до сих пор убеждений что за убеждение. Нужно сказать, что существует некая религиозная мораль согласно которой грехом считается все, что доставляет удовольствие. Аскеты и трописты – вот секты, проповедующие эту мораль. Для них преступление не только съесть больше, чем необходимо, но и делать это с удовольствием – грех. Итак, я сначала сделал моего кюре главным викарием, заставив поверить в его собственные заслуги. Маленькая мимоходная подножка его добродетели – Затем я заменил его молодым еще тепленьким после семинарии и теологических дискуссий священником из разряда аскетов и направил к нему мою душку. Затем я заменил его молодым еще тепленьким после семинарии и теологических дискуссий священником из разряда аскетов и направил к нему мою душку. И он в нее влюбился. Святый Боже, святый Боже, дорогой мой, как вы порой бываете глупы. Огорчился дьявол. «Право, вы меня расстраиваете. Я же сказал, что воспользовался оригинальным убеждением. По-моему, он не имеет ничего общего с тривиальной и набившей оскомину историей влюбленного духовника. Ладно, оставим это. Барона оскорбила восклицание дьявола. Так какое убеждение ты выбрал? То самое, о котором я упомянул, и которое состоит в том, что любое удовольствие считается грехом, приводя к самым вычурным мукам совести. Итак, однажды моя милая набожная особа во время исповеди, она на самом деле так набожна, настолько, что носила власеницу. Как власеницу? Да вот так, власеницу. Где, черт возьми, их берут в наше-то время? Там, где люди твоего сорта не могут их увидеть. Тем более, что женщины, которые их носят, не имеют привычки выставлять себя на показ». Должно быть, это занятное зрелище, богомолка. О да, дьявол сладострастно облизнулся. Вот уж кто необычайно вкусен, чрезвычайно пикантен, восхитительно сладок. Влюбленные святоши это рагу с медом и перцем. Сладости горечи обволакивают и обдирают небо, но для такого лакомства желудок должен быть покрепче твоего. Чтобы вкушать подобного рода любовь, нужно иметь закаленный желудок. Такое, как у моего обжора архиепископа. Кстати, нередко и тот, то другой прекрасно себя чувствуют под одним и тем же платьем. Но вернемся к нашей богомолке исповедальне. Вот наш диалог. «Так там был ты?» «Везде, где зло, там и я», — говорил аббат Малине. Но уфлером был я. «Итак, спокойно, елейным голосом я говорю моей курочке. С тех пор, как я стал вашим духовным наставником, дочь моя», «Я признаю, что во многом вы на правильном пути к спасению, но меня терзает сомнение. Когда встречаешь добродетель такой чистоты, как ваша, кажется, что она претендует на совершенство, но разве можно обладать тем, что принадлежит лишь Господу Богу? Это ты сказал сатана?» «А почему бы и нет?» – ухмыльнулся дьявол. «Бог совершенен, ведь он создал меня. Он совершенен уже потому, что он это сделал, ибо если зло исходило бы не от меня, ему самому пришлось бы этим заниматься, и тогда к черту покатилось бы все его совершенство. Но ты меня без конца перебиваешь. На мои слова святоша ответила. Я хорошо подумала и, уверяю вас, не вспомнила ни одного другого греха, кроме того, в котором уже призналась. Но зачастую грехи совершаются по незнанию. Какие грехи, отец мой? Серьезные? «О, я от них избавлюсь, говорите, я слушаю вас». «Ответьте мне искренне, сколько времени прошло со дня ваших родов?» «Два года?» «Полтора года, два раза по девять месяцев», — произнес я мрачным голосом. «Целых восемнадцать месяцев вы жили целомудренно, соблюдая воздержание. Я замужем, отец мой, и полагаю, что подчинение желаниям мужа не означает нарушение устоев веры». И каков результат исполнения этих желаний? Отец мой, я не знаю, что ответить, и за эти 18 месяцев у вас не родились дети? Нет, отец мой, мои последние роды были крайне тяжелыми, и доктор предупредил меня о нежелательных последствиях, если я решусь еще на ребенка. «Какой позор!» — воскликнул я. «У меня слабое здоровье». «Презренное создание!» — я перешел на шепот. «У тебя слабое здоровье, чтобы произвести на свет дитя, желающее родиться, но у тебя достаточно сил, чтобы подчиняться желаниям мужа, как ты изволишь выражаться». «Теперь ваш союз не представляет собой священные узы. Отныне это вызывающее отвращение распутство, противоречащее воле Господа, который говорил «плодитесь и размножайтесь». Но я думала, задрожала она». «Ты думала, несчастная? Я негодовал. Ты думала. Это и привело тебя к падению, самомнение и тщеславие. Ты думала». Я произнес несколько восклицаний и пробормотал какие-то обрывки латинских слов, поскольку несколько «ум», «ус» или «о», вовремя произнесенные после шевеления губами, производят впечатление отличной церковной латыни. Я сделал вид, что успокоился и объяснил кающейся грешнице, что наши ученые-отцы-теологи рассматривают как один из семи смертных грехов любое удовольствие, не имеющее никакой цели, кроме наслаждения, и нагнал на нее страх столь долго продолжающимся детоубийством, соучастницей которого она стала. «Да она дура», — рассмеялся Луицы, — «и стоило того, чтобы наткнуться на такого же». «Господин мой», — заметил дьявол, — «Я знаю женщину, которая девять раз меняла исповедника, чтобы получить отпущение своего греха, и даже искала священника, который бы не спрашивал ее на этот предмет. В конце концов, она отказалась». «От чего?» – удивился Луицы. «От греха?» «Нет, от отпущения. Но в данном случае все было по-другому». «И чем же все закончилось?» – поинтересовался Луицы. «Она заявила мужу, что он должен спать отдельно, во всяком случае до тех пор, пока не захочет третьего ребенка. Сначала муж кричал, она была непреклонна, потом требовал, она отвечала как экзальтированная святоша. Он относился к ней как к она к нему как к низкому развратнику. Они раздражались, оскорбляли друг друга, сердились, потом возненавидели один другого. В результате удачно запущенного мною дела «Жена ходит каждое утро исповедоваться, а муж по ночам уходит в город». «Вот как?» — засомневался Луицы. «Ты не врешь?» «Если не веришь», — заявил дьявол. «Давай поднимемся к ней, мы уже у дверей госпожи Дарне Т. Нет, спасибо. Попросите остановиться?» «Не стоит», — ответил дьявол. «Тогда открой дверцу». «Не стоит», — снова сказал он. «Опусти стекла». «Не стоит», — повторил сатана. Он провел ногтем по периметру оконного стекла, оно выпало, будто его вырезали наилучшим алмазом стекольщика, и сатана тут же выскользнул через импровизированное отверстие. В то же мгновение Луице вспомнил, что взял с собой дьявола не для того, чтобы выслушивать историю госпожи Дарне и схватил его за ногу, но остался лишь с туфлей в руке. Барон уж был отчаялся, но дьявол, зацепившись за дверь, просунул голову в окно. «Верни туфлю!» — крикнул он барону. «Расскажешь историю госпожи Досерни?» Господин Досерни был одним из самых красивых мужчин своего времени и одним из самых распутных. «Отдай туфлю!» Историю госпожи Досерни. Господин Досерни ездил в Экс и вел там такой веселый образ жизни, что чуть не умер благодаря одной очаровательной, свежей, как роза девушке. «Верни мне туфлю!» Рассказывай историю госпожи Досерни, или не увидишь своего башмака». Господин Серни, выкарабкавшись после длительной болезни, которой его заразила милая девушка, отказался от развратной жизни, вернулся в свет и влюбился в девицу Леонида Ассембре. «Наконец мы уцели». И Леонида Ассембре. Господин Серни окружил ее такой трогательной заботой, что в конце концов скомпрометировал. «А Леони?» «Семьи Сернии и Дассембре настаивали, чтобы он женился на Леони. Но она, она!» — воскликнул Луицы с нетерпением. «Господин де Серни отказывался изо всех сил. Ты смеешься надо мной?» «Господин Дессерни, соблазненный огромным преданом Леонида Дассембре, решился жениться. Очень хорошо. И с тех пор?» «В первую брачную ночь...» «Сатана, будь осторожнее, у меня колокольчик!» — воскликнул барон. В первую брачную ночь господин Досерни с торжественным видом подошел к постели жены. Может, она его обманула? Господин Досерни долго говорил с ней, разговор был бесконечным. Граф ходил вокруг до около, но в результате сказал ей всю правду. Какую правду? Он рассказал ей, что однажды он подцепил любовную болезнь, длившуюся полгода и сделавшую его, неужели импотентом? «Ты сам это сказал», — заметил дьявол. «Господин Досерни импотент, вот и вся история госпожи Досерни». «Импотент», — повторял Луиц и корчась от смеха. «Моя туфля, прошу тебя». «Импотент». «Быстрее, это уже у дверей госпожи Досерни». «Импотент». Барон вспомнил свои слова, обращенные к госпоже Досерни. «Я мог бы успокоить вас относительно ухаживания господина Досерни за несчастной госпожой де Карен. И буквальный смысл, который она должна была придать этому утверждению, вызвал у него безудержный смех. «Моя туфля! Отдай туфлю!» — повторял дьявол. «Импотент! Импотент!» — повторял барон.